всем, кто не боится взглянуть в глаза собственному безумию в зеркале восемнадцатого аркана Таро, аркана, который мы обозначили как сумерки. Если вы прагматическое состояние человека... «Называя эти безумия, то что же такое здравый смысл?» спросит меня радиослушатели. Очень точное определение здравому смыслу дал все тот же Леон Бенцвангер, которого я цитировал в прошлой передаче. «Здравый смысл, — писал он, — это безмятежное существование... Среди вещей Человек называет вещи Придает им привычное Постоянное значение И дальше безмятежно Существует среди них Как рак в болоте Для того, чтобы Можно было развиваться Необходимо Чтобы возникла такая ситуация в жизни Когда человек Начинает сомневаться В семиотике В значении И смысле Вещей привычных Если этого Не происходит Человек остается Безумным Почему безумным? Да потому что Он лишается всей красоты надежды и движения в мире. Важнейшая функция нашего разума, каким его сформировала эволюция жизни, это освещать путь нашего поведения, подготавливать наши действия по отношению к разным предметам, предвидеть в конкретных ситуациях благоприятные, и неблагоприятные последствия таких действий. Следовательно, в каждой конкретной ситуации разум инстинктивно выбирает то, что похоже на ему известное. Он отыскивает его, чтобы получить возможность применить принцип «подобное порождает подобное». Лишь в этом и состоит предвидение будущего здравым смыслом. Наука доводит это качество до максимально возможной степени точности, что, однако, не изменяет его характера. Имея дело с различными предметами и вещами, наука, как и обычное повседневное знание, интересуется лишь аспектом повторения. Хотя некое целое, встреченное нами на жизненном пути, может быть совершенно оригинальным и необычным, наука всегда постарается разложить это целое на элементы или аспекты, которые в большей или меньшей степени уже встречались в прошлом. Наука способна заниматься лишь тем, что повторяется. И нет, и не может быть ничего нового под Луной. Потому что Появление новых смыслов приводит к тому, что человек теряет привычные ориентиры. Становится безумным. Вот так и получается, что нормальным человеком мы считаем рака, сидящего на дне болота, и видящее в свете Луны только свое свое. Собственное отражение Голичо любимая мной Мысль Михаила Бахтина Как будто пришедшая Из предыдущего аркана Мешает раку Замереть в неподвижности Бахтин писал Цитирую Только сознание того что в самом существенном «меня еще нет» является организующим началом моей жизни из себя или по отношению к себе самому. Правое безумие принципиального несовпадения с самим собой данным обуславливает форму моей внутренней жизни». Я не принимаю своей наличности. Я безумный и несказанно верю в свое несовпадение с этой наличностью. Я не могу себя сочетать всего, сказав, вот весь я, и больше меня нигде и ни в чем нету, и я уже есть сполна. И во мне самом это безумие веры, И надеждой на возможность внутреннего чуда, нового рождения, остается последним словом моей жизни. Я знаю, что и в другом человеке живет то же безумие принципиального несовпадения с самим собою, то же чувство незавершенности жизни. Но для меня это не последнее его слово. Оно не для меня звучит. Я нахожусь вне его. И последнее завершающее слово принадлежит мне. Обратите внимание. бахтин вводит удивительное понятие. Правое безумие. Похоже, что именно это правое безумие есть форма, которую в области... Разума, принимает надежда или творчество предыдущего аркана. Существует правое безумие несовпадения с собой. То, что в человеческой жизни каждый из нас называет самолюбием, особенно завышенным самолюбием, основано на этом внутреннем чувстве, которое мы всё время хотим человеку не позволить. На том единственном чувстве, которое способно вести нас вперёд. На чувстве того, что мы больше, чем наше реальное существование. И это чувство... Человек тоже считает безумием, когда он сам носитель этого чувства, отказывается от него и пытается произвести операцию отчуждения себя в реальной жизни от себя большего, прячущегося где-то глубоко внутри. Эта операция и создает Безумие истинное. Смотрите, исходя из этой цитаты Бахтина, я могу объяснить, откуда берется инфантильное, эмбриональное ощущение нашего существования в привычных смыслах реальности. Да мы сами ежеминутно Чувствуем себя недостаточно взрослыми. Чувствуем себя непонимающими огромного количества вещей. Чувствуем себя неспособными взаимодействовать с миром. Нам очень хочется чувствовать себя маленькими. Хотя на самом деле выход из сумеречного света... Свету Солнечному прячется именно в этих человеческих рассуждениях, в разрешении себе понять, что же большее, чем я сам скрыто во мне. Наверное, всем, кто слушает нашу передачу «Знакомая история» Поля Гогена, видного финансиста, как сказали бы мы сейчас, человека со счастливой семьей и абсолютно обеспеченного вдруг в одночасье в один день почувствовавшего себя или почувствовавшего в себе великого художника. Мы пожимаем плечами И называем это безумием. Однако каких-то своих загадок и бесконечных красок, чего-то принципиально нового в чувствах и восприятиях мир бы лишился, если бы не безумие гагена Иван Гога, Достоевского и Толстого. Я Я не буду. Продолжать этот список. Весь вопрос упирается в то, готов ли человек искать в себе способы реализации этого большего. Или его единственной участью является спрятаться на дне его же собственными руками построенного болота или пруда. Нам скажут, тщетно пытаетесь вы выйти за пределы разума. Как вы можете это сделать иначе, нежели с помощью разума? Всё четкое в вашем сознании есть разум. Вы пребываете внутри вашего мышления. Вы не можете выбраться из него. Говорите, если вам хочется, что разум способен на прогресс что он все четче и четче будет всматриваться во все большее число вещей, но не говорить о его порождении, ибо эту работу вам придется проделать с вашим собственным разумом. Возражение напрашивается само по себе, ведь тот же самый ход рассуждений доказал бы и невозможность приобретения всякой новой привычки. Самой своей сущностью рассуждение призвано замкнуть нас В круге данности, но действие разрывает круг. Если бы мы никогда прежде не видели плывущего человека, мы могли бы сказать, что плавание – есть вещь невозможная. Тем не менее, для того, чтобы научиться плавать, мы должны сначала научиться держаться в воде и, следовательно, уже уметь плавать. Рассуждение, в сущности, всегда пригваждает нас к неподвижной земле. Но если я попросту решусь броситься в воду, Я смогу с успехом продержаться на поверхности, сначала просто барахтаясь, а затем постепенно привыкая к новой среде, и таким образом я научусь плавать. Так теоретически, в попытках узнать что-либо иначе, нежели с помощью разума, всегда присутствует элемент абсурдности. Однако, если открыто принять на себя риск, то действие, возможно, разрубит узел, который рассуждение затянуло и не желает распускать. Помимо этого, риск покажется тем меньшим, чем больше будет приниматься наша точка зрения. Мы уже показали, что разум отрешился от гораздо более обширной реальности, но что между ними обоими никогда не было четкого водораздела. Вокруг понятийного мышления неизбежно сохраняется расплывчатая кайма, напоминающая о его происхождении. И далее мы сравнивали интеллект с твердым ядром, образовавшимся путем конденсации. Это ядро не слишком отличается от окружающей его жидкости и может быть вновь поглощено ею, поскольку состоит из того же самого вещества. Тот, кто бросается в воду, будучи знаком лишь с сопротивлением земной тверди, немедленно утонет, если не станет бороться с текучестью новой для себя среды, Он волей-неволей должен цепляться, так сказать, за эту твердь, которая присуща даже воде. Только при этом условии он сможет привыкнуть к текучести жидкости. Таково и наше мышление, когда решается совершить прыжок. Но совершить этот прыжок, то есть покинуть свою привычную среду, оно все же должно. Разуму, рассуждающему над своими способностями, никогда не удастся их расширить, хотя если такое расширение совершится, оно вовсе не покажется неразумным. Тысячи и тысячи вариаций на тему ходьбы никогда не дадут в результате законов плавания. Зайдите-ка сами в воду, и когда научитесь плавать, вы поймете, как механизм плавания связан с механизмом ходьбы. плавание Есть продолжение ходьбы, но сама ходьба никогда бы не подтолкнула вас к плаванию. Вы можете сколько угодно предаваться глубокомысленным рассуждениям о механизме разума, но таким методом вам никогда не удастся выйти за его пределы. У вас может получиться нечто более сложное, но вряд ли более высокое или хоть сколько-нибудь необходимое. Вам придется брать это штурмом. Вы должны актом воли бросить разум за его пределы. Это тоже Бергсон. Слова, сказанные им, как будто про картинку, изображенную на карте 18-го аркана. Мы пока говорим с вами только о раке и луне. Однако на картинке есть еще две собаки и две башни. А они-то что изображают? А они изображают тупики разума, которые способны привести человека к лунному свету, к тому самому правому безумию, о котором писал Бахтин, башни своей построенной каменной структурой напоминают главную интеллектуальную антиномию, интеллектуальное противоречие, тезис и антитезис, тогда обе стороны Логического утверждения Оказываются Равно истинными Для реальной жизни И человек Не может сделать выбор И камни Неподвижно застывают В своем противостоянии А над этими Антиномиями Где должен Согласно Гегелю находиться Третий элемент синтез Мы видим только проекцию человеческого лица, самих себя. Мы жаждем определенного интеллектуального порядка для того, чтобы избавить себя от лишающих покоя противоречий. Мы без конца медлим и никак не можем совершить выбор антиномии разуму. Кажутся абсолютно равными Сторожевые башни Одинаковы И похожи Друг на друга Две собаки Это традиционный Средневековый символ Чаще всего Собака Означала Подчиненность Безраздельное послушание Однако, у безраздельного послушания есть своя антиномия, свое противоречие. Это отрицание всяких авторитетов, реакция универсального протеста. Как быть, подчиниться обстоятельствам или начать протестовать, это две главные формы поведения человека. Возможный выбор между этими двумя собаками самая главная проблема, которая постоянно сопровождает нас в жизни. Что выбрать? Пассивное подчинение или бунт, протест, революцию и то и другое. Опасно И то, и другое приводит к своим тупикам. Тезис или антитезис? Как выбрать? Как совершить прыжок, взлететь над собакой подчинение авторитету и волком критики, отрицающей всякий авторитет? Как ринуться ввысь, оставив далеко внизу Как на карте. Обе вавилонские башни, башни тезисов и башню антитез. Разум, проходя между этими противоречиями, чувствует себя одинаково неуютно. К тому же на классической картинке 18-го аркана «Луна плачет». Из ее глаз вытекает 19 капель слезинок. У нас на рисунке этого нет. И это значит, что разум, который хочет оказаться самодостаточной, все время тревожит еле уловимые капли, которых просачивается свет синтеза. Ведь каждый выбор, который мы делаем, мы делаем абсолютно серьезно. Мы не верим в надежду, в поток, который существует одновременно и над, и под этой маленькой топографической картой, рисунком 18-го аркана Таро. Мы не верим в то, что в каждой отдельно взятой ситуации наш выбор вовсе не определяет нашу жизнь до конца. Ведь все еще можно изменить, набравшись опыта. Но мы не верим в изменения. Наше безумие заключается в том, что мы стремимся сохранить статус «кво», сделать так, чтобы наша жизнь была неизменной, исходя из этого делаем выбор между подчинением и властью, между утверждением и отрицанием. Но, как было написано на кольце у царя соломона, и это пройдет, проходит время, и выясняется, что сделанный нами разумный выбор вовсе не был Богом. Не стоило относиться к этому так серьезно. Права была надежда, которая каким-то загадочным и вовсе нерациональным способом сделала жизнь такой, Какой я заслуживаю! помещает его в мрачноватую обстановку карты 18 аркана. Какой выбор остается у рака? На картинке как будто написано при столкновении с двумя выборами, при столкновении с двумя антиномиями психической и интеллектуальной у вас есть два выбора либо подняться над собой и начать мыслить о том что ведет вашу жизнь помимо этого выбора либо отступление и погружение внутрь построенного вами болото Вот этот выбор на самом деле является решающим. Ведь когда вы смотрите на карту, вы находитесь над ней. Вы наблюдаете эту карту как карту топографическую. Это и есть позиция человека по отношению к реальности. Мы с вами как будто заколдованы. Этот аркан, аркан магического механизма, действующего под поверхностью того привычного нам состояния разума, которое стремится объяснить движение через неподвижность. Вспомните парадокс Зенона. Живое, с помощью неживого, препарируя живое, разбирая его на мертвые части. в самом деле, как могло так случиться с человечеством, что даже его интеллектуальные лидеры и вожди стали рассматривать... Мозг не как орудие надежды, а как генератор некую железу, выпускающую из себя сознание. А экономическую сферу не как орудие, а как генератор некую железу, которая выпускает из себя культуру. Как могло случиться, что человеческий разум к видению человека без души, а мира без Бога, то есть без надежды. Ведь даже исследователи разума, психологи, само название которых – наука о душе, практически никогда не использовали слово «душа», опасаясь его цельности – невозможности разъять ее, эту самую душу, на части. Когда, какая тайная и скрытая сила должна действовать на нас для того, чтобы человек заявил, жизненно важные проблемы неразрешимы. Такое впечатление, что наш разум, поддался затмению. И недаром луна на картинке восемнадцатого аркана только-только выбирается из туч. Дело в том, что когда человек видит главное противоречие своей жизни, начинает раздумывать о них как о Отдельной философской проблемы Когда он старается видеть вещи сверху У него потихонечку начинают открываться глаза Ведь каждый из арканов Таро Это не доктрина, а скорее некий способ открытия глаз Способ нащупывания некого духовного чувства, позволяющего видеть вещи по-новому, способ попасть творческое безумие, в то самое правое безумие Бахтина. Если наша воля парализована в квадрате двух антиномий авторитет, автономия и утверждение отрицания, Она должна либо отступить в область предразума, в область не до конца проявленного зародыша, либо двинуться вперед в область сверхразума, превзойдя самую себя, поднявшись над собой в прыжке или в полете. Однако, Подавляющее большинство человечества Избрали Именно отступление Ведь именно отступлением Является Попытка Анализировать Жизнь или сознание Уничтожая И то и другое С помощью разделения на части Помните великий грех царя Давида, который сосчитал народ. Ведь результатом этого греха стало веках отсутствие сочувствия той самой безумной надежды. Ведь это именно поэтому, когда гибнут Миллионы Мы почти не переживаем Это статистика Что такое человек Со времен Подсчета царя Давида Да ничего Единица Социума Отступая Мы Сочиняем Легии, оплакивающие минувший золотой век человечества, отступая, мы ищем виноватых и мечем громы и молнии о недостатках других людей, из-за которых никакое развитие, никакое будущее вообще невозможно. Наконец, Третьи возводят вавилонские башни, основанные на тезисах и антитезисах, извлеченных из сумрака их собственного разума, из изотмевающих то сознание, которое озаряется откровением. Эммануэл Кант когда-то выявил границы разума и продемонстрировал факт его несвободы. И он обратился к мыслящему человечеству, которое сегодня, в конце передачи, мы можем попробовать сформулировать языком образов 18-го аркана Таро. Это, наверное, прозвучит примерно так. Ночное светило пребывает в затмении. На нем вместо чистого света космической истины видится человеческое лицо бежать из темницы этого затмения можно лишь обратившись к нравственному сознанию трансцендентной сущности почувствовав ее существование в себе в виде надежды или того самого чувства, что в самом существенном Меня еще нет Преодолеть собственное безумие Можно только начав Искать в себе Ощущение того Кем же все-таки Я должен стать И голос Который зовет нас к этому Кант Сформулировал Четыре основные башни Четыре основные антиномии. Первая. Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. Антиномия. Мир не имеет начала во времени и бесконечен в пространстве. Вторая. Материя состоит из неделимых частиц. Антиномия. Ничто в мире не состоит из неделимых частиц, и в мире нет ничего неделимого. Третье. Свободы не существует. Все процессы протекают как причинно обусловленные. Виантиномия. Детерминизм, согласно причинным законам природы, не является единственно сущей формой. Ибо существует также другая форма детерминизма, источником которого является свобода. Четвертое. Мир предполагает наличие побудительной причины, которая есть необходимое существо, то есть Бог. Антиномия. Ни в мире, ни за его пределами нет необходимости в каком-либо существе, которое было бы его побудительной причиной. Иными словами, башня Аркана по Канту выглядит следующим образом. С одной стороны сотворенность мира, с другой — его вечное существование. С одной стороны, неделимость материи, с другой, ее бесконечная сложность. С одной стороны, свобода, с другой, предопределение. С одной стороны, теизм, с другой стороны, атеизм. Однако, загадка восемнадцатого аркана заключается в том, что рак для того, чтобы должен перестать любоваться своим отражением на диске Луны. Он должен двигаться к самой Луне вверх, думая об этих вечных кантовых антиномиях по отношению к себе самому, потому что напряженная работа мыслей, та, которая пытается определить для себя, какую сторону принять позволяет прорваться от обыденности к свету. Главное не прятаться в воде и не считать вопрос решения этих антиномий вопросом умных дятек. Нельзя останавливаться. Необходимо двигаться вперед к познанию причин. И пусть Решение этих антиномий, как говорят философы, лишь субъективно и потому относительно. Но так ведь и строится человек, решая эти антиномии, не бегая от них. Бессмертна ли душа? Или бессмертие, лишь порожденное инстинктом самосохранения иллюзия? Является ли человек микроскопическим отражением космоса или в основе этой идеи комплекс неполноценности вместо того чтобы задаться вопросом является ли истинным то или иное утверждение разум поглощен психологическими мотивами как бы придумать способ не задумываться об этом в результате Мы впадаем в подлинное безумие, видя у Луны человеческое лицо. Спокойной ночи.